Глава седьмая. В роли орудий выступали стихийники. Они били только по позициям передвижной артиллерии Мая и их бронетехники. Но первым делом все же накрыли штаб. Хоть и прекрасно знали, что в здании нахожусь я. Потом разберусь с умником, который отдал этот приказ. Совсем охренели. Помимо того, что мне пришлось спасаться самому, так еще и пришлось вытаскивать близнецов и тушку Вономора. От штаба практически ничего не осталось. Пришлось искать место, где можно было спрятать близнецов и марионетку. А сам я отправлюсь помогать Насте. В ее возможностях я ни капли не сомневался. Но все же мне будет намного спокойнее, если я буду присматривать за княжной. Настю я нашел, ориентируясь по оглушительному треску металла, который перекрывал даже многочисленные выстрелы и разрывы снарядов. Княжна, словно по заказу какого-то очень умного человека, занималась тем, что вскрывала танки. Просто брала, отрывала башню и выкидывала ее в сторону. Один танк она вообще порвала практически пополам. Длилось это все недолго. Видимо, материала уже было снято достаточно. Мои мысли подтвердили десяток бойцов с камерами, что неотрывно следовали за Настей, и которых я должен был прикрывать. Но как-то не получилось. Один бедолага прямо на моих глазах словил пулю в глаз. Еще одного снесло разорвавшимся в непосредственной близости снарядом. А еще двоих прибило пролетевшим куском танка. Настя лютовала, не обращая ни на кого внимания. В таком состоянии лучше к ней не подходить близко. Но это правило действует только для тех, кто не сможет себя защитить. Я же решил рискнуть. Накинув поверх брони еще пару щитов, отправился поздороваться. Настя громила очередной танк, когда я оказался рядом. Развлекаешься? Успел спросить я, перед тем как княжна отмахнулась от меня, словно от надоедливой мухи. От мухи, которая выступила в роли реактивного снаряда. Именно так я ощущал себя, когда проламывал спиной очередную стену. Настя просто отмахнулась от меня, и я пробил с собой стены нескольких домов. Вот и поговорили. Понял, принял, осознал. Настя сейчас не настроена на разговоры. Вернемся к этому, когда она немного успокоится и выпустит пар. Она сейчас не просто выполняла приказ и работала на камеру. Она мстила за смерть родителей. И это было ее право. Наученный горьким опытом, я теперь держался на отдалении, просто наблюдая за Настей. Я поставил на нее кровавую метку и теперь смогу найти ее в любом месте на планете. Она превратилась в идеальную машину для убийства всех и вся. Невероятная сила, скорость и реакция. Мгновенная регенерация даже смертельных ранений. И ярость, которая ощущалась физически, стоило подойти к нежне немного ближе. За считанные минуты она разобралась с оставшейся у Майя бронетехникой и принялась за живую силу противника. Она просто разрывала людей голыми руками. Ее удары пробивали их насквозь и ломали все кости. Она швырялась людьми, словно снарядами. Убивала и убивала. В какой-то момент Настю пронзило сразу несколько десятков ослепительных лучей плазмы. Я тут же посмотрел наверх и увидел окруживших к роботов. Долго же Майя активировали их и запускали. Ударный отряд уже успел уничтожить большую часть базы. Стоило появиться железяком, и Настин отряд прикрытия накрыл роботов шквалом стихии. Но я прекрасно знал, что щиты-железяк вполне способны справиться с такими атаками. С роботами нужно разбираться в непосредственной близости, что и сделала сама Настя. Совершенно не обращая внимания на многочисленные ранения, что продолжали прибавляться, она взмыла вверх, просто оттолкнувшись от земли. Наверняка в том месте осталась приличных размеров воронка. Я даже не мог себе представить, какая нужна мощь, чтобы подпрыгнуть так высоко. Сверкающим в лучах плазмы снарядом Настя взмыла вверх, окунаясь в буйство стихий. Но она даже не обратила на это внимания. Первый робот оказался на ее пути и уже через мгновение летел вниз кучей покореженного металлолома. Кто-то из отряда поддержки увидел княжну, и они прекратили свою бесполезную атаку. Настя действовала сверхэффективно. Уничтожая робота, она отталкивалась от него и перелетала к следующему. Все происходило на огромных скоростях. Мне с трудом удавалось уследить за ней. Один удар и один уничтоженный робот. С летающими железяками княжна также справилась за несколько минут. И снова я заметил людей с камерами. Интересно, сколько же их здесь? Удостоверившись, что Настя в полном порядке, я двинулся в сторону, где по моим подсчетам должна находиться группа поддержки. По крайней мере, именно с той стороны прилетало больше всего атак одаренных. «Там я нашел и Олю, которая работала в составе группы Власова. Они били по площадям, уничтожая живую силу уже деморализованного противника. Брать пленных никто не собирался. Майя должны понять, что мы не будем щадить никого, кто посмел на нас напасть. Весьма грубый, но очень действенный психологический ход. Напуганный противник практически не будет представлять опасности». «Оцепление поставили?» Спросил я у Власова, который был руководителем отряда поддержки. За бабский батальон отвечала Юсупова, но я к ней не пошел. Пускай прикрывают княжну, это их главная задача. Честно говоря, я немного разочаровался во Власове. Сильнейший огневик империи и не смог пробить щитов роботов. Честно говоря, я прекрасно знаю, что стихийным атакам эти щиты не пробить, но все равно я ожидал от него большего. «Еще пара минут, и все будет готово!» — ответил мне Власов. — Отойдите все от меня как можно дальше и, по возможности, накиньте защиту. Он не обманул и управился даже немного раньше. Причем отцепление было только на нем одном. Рано я начал разочаровываться во Власове. Он даже и не пытался атаковать роботов, полностью сосредоточившись на оцеплении. Власов закрыл глаза и мгновение собрал вокруг себя нереальную мощь, заставившую всех отойти от огневика как можно дальше. Жар, что исходил от него, я ощущал даже через броню демона, находясь примерно в сотне метров от Власова. Еще мгновение, и он направил всю эту мощь куда-то себе под ноги. А потом все вокруг взорвалось. Огромные плазменные стены выросли вокруг лагеря Майя, перекрывая любую возможность побега. Вокруг раздались удивленные возгласы. «Мой там тоже присутствовал. При необходимости я могу управлять этим барьером». Сжать его и гарантированно уничтожать всех и вся внутри. Работал над этой техникой больше десяти лет. Тяжело душа, произнес подошедший ко мне власов. Было видно, насколько ему трудно дается удержание барьера, но он был полностью доволен. Еще одна демонстрация силы Российской империи. Ни о чем подобном я даже не слышал. Тем временем Настя продолжала свою кровавую жатву, не обращая внимания на появившийся барьер. Благодаря метке я ощущал, как она меняет свое положение каждую секунду. Каждую секунду она забирает новые жизни. Мне даже самому стало страшно, какой материал из сегодняшней бойни состряпают телевизионщики и как на это отреагирует остальной мир. Не выйдет ли подобная демонстрация нам боком? Но раз Даша с Машей одобрили операцию, то все должно быть в норме. На основную часть операции по уничтожению лагеря нам было отведено 3 часа. Но Настя при поддержке своего бабского отряда управилась намного раньше. Пришлось серьезно постараться, чтобы успокоить ее. Она уже хотела бросаться на своих, когда закончились все индейцы. Хорошо, я успел ее перехватить. Насте хватило лишь увидеть мое лицо, чтобы успокоиться. И меня это очень насторожило». Она обладает чудовищной силой, и если ее вовремя не остановить, может наделать много бед. Похоже, что проблемы с контролем все же есть, и срочно нужно что-то с этим делать. Но этим займемся по возвращению в империю. Сейчас нам нужно срочно отступать. Был получен сигнал, что ударный кулак индейцев накроет лагерь минут через 20. Вот только мы к этому времени будем уже очень далеко. А Майя на пепелище, оставшимся от лагеря, найдут еще несколько занятных сюрпризов, что поубавит их пыл. Раз они в открытую начали использовать роботов, то и мы не будем держать в секрете свои разработки. Пускай уже сейчас они познакомятся с нашими геркулесами. Хоть их всего трое, но они смогут продержаться несколько минут, даже против столь мощного отряда, что бросили на наше уничтожение. Ну а дальше майя сами не сунутся. Да, они собрали очень мощный ударный кулак. Но мощным он будет только для сил, разгромивших их базу. После уничтожения войск Мая мы отошли на отлично укрепленные позиции сил нового правительства Польши. Вместе с нашим усилением там индейцам не светило ничего. И они это прекрасно понимают. Наверное. Ну а если нет, то мы еще немного сократим их ударную мощь в Европе. Эрджан открыла портал и мы тут же оказались в десятках километров от уничтоженного лагеря. Там нас уже ждал транспорт. Всего пара часов, и мы уже летим обратно в столицу. Получив заверение вечной дружбы от Ламсдорфа-старшего и его ближайших сторонников и просьбу принять Польшу в состав империи. Но только после того, как они вновь объединят страну. После нашего рейда это стало вопросом ближайшего времени. Это раньше их противники прикрывались войсками майя, которых теперь нет. А ударный кулак обязательно отступит, поняв, что они не успели. Эти силы нужны индейцам в других местах. Слишком незначительной выглядела Польша в сравнении с другими европейскими государствами. В общем, мы не только получили необходимые ресурсы для создания Геркулесов, но и перманентное увеличение империи. Правда, пока лишь на словах, но за малым дело не станет. Думаю, уже в ближайший месяц все будет официально узаконено. Пускай с этим разбирается Андрей Викторович. Или кого там поставили на его прошлое место. В общем, мы свое дело сделали, и теперь можем возвращаться. С нашего отлета из столицы прошло всего два дня, за которые было сделано очень многое. В империю прибыли два рода из золотой тридцатки, пусть и занимающие там не самые высокие места, но все же... «Одни из сильнейших родов на планете теперь гарантированно будут сражаться на нашей стороне. Сильнейшие геоманты с защитными техниками, которые не под силу пробить практически никому. И обладатели дара священного клинка, способного разрезать все, что угодно. Большего я просто не знал о возможностях этих родов. Да и никто из золотой тридцатки не спешил делиться своими тайнами и способностями. Достаточно было общих сведений». Пока оборода были размещены в столице и находились под наблюдением ока государева. Все необходимые переговоры с ними были проведены и достигнуты соглашения. По этим соглашениям империя предоставляет им гражданство, позволяет обосноваться на своих землях и одаривает титулом сродни тому, что они имели в своих странах. Взамен они становятся полноправными членами общества и принимают непосредственное участие в борьбе с индейцами или любыми другими их союзниками. Это в своих странах им пришлось сражаться практически в одиночку, поэтому-то они и запросили убежища. А в империи вместе с ними плечом к плечу будут сражаться множество сильных родов. Но опять же, это теперь головная боль Сверидова, который крутился как белка в колесе. Майя вдруг резко сменили тактику, начав отводить свои войска из государств, граничащих с Россией. После этого они напали сразу на три рода из Золотой Тридцатки, один из которых им удалось уничтожить. На это дело краснокожие бросили все войска, имеющиеся у них в Европе. Это также стало еще одной причиной, по которой нам удалось провернуть рейд в Польше. Отчего-то руководство той армии решило, что им стоит оставаться на месте и не носиться, как все остальные войска, из страны в страну, за что и поплатились полным уничтожением. Но был и еще один сюрприз. В Россию лично прибыл император Сукихира. Встреча с ним была назначена на сегодня, и я, как первый советник Алексея, должен на нем присутствовать. Вот так, даже не заехав в поместье, я отправился в японское посольство. Встречу было решено проводить именно там. Машина с Настей и Олей отправилась в поместье, а я вместе с читером поехал на переговоры. В Польше дружинник остался рядом с императором. Брать его с собой было слишком опасно. Близнецы сказали, что если мы возьмем еще одного человека, это сократит время действия их дара процентов на 40%. На помощь мне уже направлялся Вяземский и еще несколько человек, гораздо более компетентных в подобных встречах, чем я или Алексей. Сам он остался в поместье. Знаю только, что это решение Даши. Прямо в аэропорту мне передали костюм, присланный Яковом Моисеевичем, и записку от Даши. В записке было написано всего несколько строчек. «Не торопись с выводами! Люди чести!» порой ведут себя совершенно непредсказуемо и странно. Вспомни себя, и сразу станет легче понять мотивы других. После этих строк мне пришлось ломать голову всю дорогу. Но так ничего и не удалось понять. Да и помочь в этом мне было некому. Не буду же я лезть к читеру с подобным вопросом. Конечно, не хочу его обидеть, но интеллектуал из него совсем дерьмовый. Впрочем, он никогда этого и не отрицал. «Написала, что нашла более смазливого мальчика и уходит к нему?» — спросил дружинник, когда, наверное, уже в сотый раз я заглянул в записку. «В этом случае все было бы гораздо проще. Просто взять и оторвать сопернику голову». Тяжело вздохнув, я протянул ему записку. «Не, ну, княжна права! Ты порой выдаешь такую лютую дичь, руководствуясь столь абстрактным понятием, как честь, что мне выть хочется!» «Например...» Спросил я, не понимая, куда это он клонит. Но читер не стал ничего объяснять, просто махнул на меня рукой и уставился в окно. Как я ни пытался, что бы ни делал, но добиться от него чего-то большего так и не получилось. Приехал я последним. Все остальные участники переговоров уже были на месте и ждали только меня, сидя в машинах перед посольством. Как вы уже знаете, мы расторгли союзнические отношения с империей Майя. Без всяких предисловий начал японский император. Он отлично говорил по-русски, хоть и с очень характерным акцентом. Сухенький старичок с пронзительным взглядом и резкими чертами лица. Прямо настоящий самурай, какими я их себе и представлял. В жизни император Сукихира оказался точно таким же, как его освещали в СМИ. Прямолинейный жесткий, решительный и в то же время готовый искать новые выходы и идти на компромиссы. Рядом с Укихиро находилась женщина, примерно его возраста. Больше никаких советников и прочей ненужной белиберды не было. Впрочем, с ведуньей такое мог позволить себе каждый правитель. А в том, что спутница императора ведунья, я ни капли не сомневался. Слишком много в последнее время я находился в компании Даши и Маши. И сейчас легко мог распознать ведунью «Появись она передо мной». Обменявшись рукопожатиями и стандартными фразами приветствия, я задал вопрос, который заставил императора Сукихира немного занервничать. «Вы полностью доверяете своей прорицательнице. Уверены, что она не воткнет вам нож в спину или расскажет о чем-то вашим врагам? Готовы вы доверить ей собственную судьбу и судьбу всего государства?» Девушка расплылась в улыбке и кивнула наблюдавшему за ней сукира. Типа я же говорила, все идет как и должно. Не останавливайся. Да, на все ваши вопросы, произнес император. Отлично. А то я уже начал думать, что нам придется пользоваться услугами переводчика. Мамока, я доверяю, гораздо сильнее, чем самому себе. Могу заверить, что она не будет использовать свои способности против вас. «Конечно, не будет. У нее просто ничего не получится», — усмехнулся я. «Могу сделать так, что и ваше будущее для нее станет закрытой книгой». Да, собственно говоря, и сделал, растворив в организме Сукихира каплю своей крови. Девушка тут же встрепенулась, видимо, потеряв императора. И все это из-за крохотной капельки крови. «Теперь ты понимаешь, что ты далеко не так много знаешь, как считаешь сама», — спросил я у Ведунии. В отличие от Цукихира, она не знала русского и ждала, когда император переведет ей мои слова. Она сказала, что есть еще множество способов узнать нужную информацию. Придется лишь посидеть подольше, подумать и зайти с другой стороны. «Чего вы хотите?» – не выдержал пустых разговоров Андрей Викторович. И как такому нетерпеливому товарищу позволили занимать пост министра иностранных дел? Что-то пока хреново из него дипломат получается. Хотя, может, так и должно быть. Просто я не знаю всех нюансов проведения переговоров на самом высоком уровне. Тем более в наше время, когда весь мир может вспыхнуть в любую секунду, нет времени на лишнее расшаркивание. Нужно действовать максимально эффективно, опережая соперника. Император Сукихира уже собрался отвечать, но в этот момент его ведунья упала и начала биться в конвульсиях. При этом ее глаза были подернуты пеленой видения. «Это что же должно было такое произойти, что ее так колбасит?» «Ни разу не видел ничего подобного в исполнении Даши. Да и цикатлу, когда я ее видел, так не дергалась. Про Машу вообще молчу. Ее глаза всегда подернуты пеленой, и невозможно сказать, когда приходит видение. Случившееся встревожило не меня одного». Японский император тут же бросился к своей прорицательнице, выудив откуда-то шприц с неизвестным содержимым. Он вогнал шприц женщине в шею, и та начала успокаиваться. В это же время в кабинет начали настойчиво стучать. «Вы должны это срочно увидеть!» — послышался голос из-за двери. «Поленки уничтожен! Стерт с лица земли одним ударом!» «Началось!» Произнес себе поднос император Сукихира по-русски, а потом еще добавил что-то на японском. И, судя по интонации, это был, так сказать, непереводимый фольклор. Через секунду у всех присутствующих зазвонили телефоны.